Аквариум. Папа с Нинкой пошли в магазин «Океан» за крабовыми палочками. Папа в очередь встал, а Нинку посадил возле аквариума с живой рыбой. Сумки сторожить Возвращается, сумки стоят, ребенок исчез. Папа сразу подумал, что Нинку... Пришельцы украли для опытов И очень расстроился Тут в аквариуме забулькало что-то Папа смотрит А это Нинка внутри плавает Пузыри пускает и за стеклом его улыбается А ну вылезай, разозлился папа Ноги промочишь И пальто мама только вчера чистила И в стекло кулаком стучит Старичок какой-то к аквариуму подошел, посмотрел и головой качает. «Не хулиганьте, гражданин! Русалочку напугаете Эх, далеко зашла рыбная промышленность!» Тут Нинка голову высунула. «Ой, папа, тут так здорово! Будто не я в аквариуме, а вы все вокруг в большом-большом аквариуме!» Даже подпрыгнул Вылезай, кому говорю Вот еще Не захотели меня в бассейн отдать Теперь здесь плавать буду И обратно Булты. Папа к продавщице кинулся Достаньте мою дочь из аквариума Вот ту, в красной шапочке С кисточкой Нечего ей там самами плавать А продавщица, худая такая тетя В шерстяных носках Ему отвечает В кассу, мужчина И продолжает маникюром заниматься. «Как в кассу?» – удивился папа. Продавщица Нинку взглядом смерила, взвесила и кричит. «Эй, Света! Разве русалок завозили? А килограмм?» «Это не русалка. У нее хвоста нет!» – робко заметил папа. А Нинка всплывает и говорит... Нет Мне тут так хорошо Может и хвост скоро вырастет Хочу быть русалкой Пап, иди сюда Водяным будешь И на спину перевернулась <говорит> Папа испугался Не надо русалкой Они все несчастные Их принцы не любят А я не могу к тебе Я плавать не умею Тут продавщица рассердилась Мужчина, вы платить будете? Тогда папа стал хватать ртом воздух, как самый в аквариуме. От волнения крабовые палочки жует. анинка выныривает и говорит. «Пап, тебе что, денег на родную дочь жалко? Вот как ковер какой-то мохнатый покупать, это пожалуйста. А заплатить за ребенка?» Тут старичок тот самый подсуетился. «А завести ее мне!» Папа опомнился, грудью на прилавок лег Не пущу, вы тут не стояли, сколько с меня? Продавщица цену назвала Но тут Нинка возмутилась Сколько, сколько? Это-ка можно три ковра купить Да я столько и не стою Пап, убирай кошелек, я выхожу на берег Я все дно прочесала В вашем аквариуме ни одной золотой рыбки нет угу. Всех, небось, это жадная тетя выловила По дороге домой папа утешал мокрую Нинку Ничего, мы пойдем к дяде Пете плавать У него тоже большой аквариум есть С золотыми рыбками